Глава четвертая. Семья. Немного иначе дела обстояли у другого легата земной республики, в то же самое время направляющегося в кортеже из трех черных как смоль космолетов в один из крупнейших гигаполисов мира – Москву. Алексей Рогов был весьма типичным политиком, сдержанным, степенным и рассудительным. Невысокого роста, но в то же время весьма жилистый и подтянутый. Всегда в солидном костюме, гладко выбрит и с ровной ухоженной стрижкой. Он практически никогда не поддавался эмоциям и всегда был максимально практичен во всем, что касалось Республики и ее управления. Крайне редко шутил, не фамильярничал и даже не улыбался, так как был глубоко убежден, что улыбка — признак добродушия. что, в свою очередь, может быть истолковано как слабость. А позволить себе быть слабым он никак не мог. И дело даже не в политических амбициях или жадности до власти, что, без сомнения, в разной степени было присуще всем политикам того времени. Основной причиной являлась семья. Семья всегда была особой темой для Рогова, которую он крайне редко и неохотно обсуждал с посторонними. практически никогда не касался ее ни в одном из множества публичных выступлений. Слишком уж сокровенной и в то же время тяжелой была для него эта страница в начале долгой бессмертной жизни. Но не коснувшись ее, едва ли можно понять человека, от решений которого напрямую зависела судьба целого континента. Его родители, точнее мать… принадлежали к весьма влиятельной семье, играющей не последнюю роль в политической жизни России того времени. Отец же был успешным бизнесменом, вложившим все свои силы в развитие и процветание своего частного бизнеса. Как ни странно, но несмотря на высокий статус и положение, эта пара была поистине образцом классических жизненных ценностей и добродетелей. Она занималась наукой и помогала больным детям. Он развивал инвестиционные проекты, поддерживая молодые стартапы и благотворительные фонды. Они были словно вырваны из контекста, оторванные от мира, погрязшего в коррупции, финансах и личных амбициях. Как яркие штрихи красок на померкшем полотне современности. Две ослепляющие вспышки надежды во мраке футуристической реальности. Они были влюблены и счастливы. Исполненные верности и преданности друг другу, они не ввязывались в политические интриги и закулисные игры, чем вызывали сдержанную раздраженность влиятельных сил, стоящих за их семьями, и в равной мере обратную реакцию простых смертных, лицезрящих в них образец идеального людского счастья. Как и многие бессмертные того времени, Мария, будучи ярким деятелем науки, отважилась на беременность. И, как и все они, к великому сожалению, пережить это событие ей было не суждено. Вместе с Трауром и Горечью, постигнувшей безутешного мужа, миру явилось удивительное чудо — двойня. Два брата-близнеца, рожденные у бессмертной пары. Такого еще не случалось, и никто не знал, как поведет себя наследственное бессмертие. Но вскоре всем стал очевиден эффект подобного рождения. Лишь один из двух унаследовал бессмертие, второй же — врожденный к нему иммунитет. Алексей был старше на несколько секунд, и именно он стал бессмертным, в то время как его брату Владимиру с рождения была уготована жизнь обычного человека. С тех пор прошло уже почти 60 лет, но словно духи прошлого, спонтанные образы былых утрат, то и дело настигали братьев. Сейчас, сидя в космолете, все мысли Алексея были лишь об одном. Успел ли Владимир покинуть цитадель до ее разрушения? Он снова и снова прокручивал в голове последний разговор с братом. Когда у входа в зал собрания совета, он попросил его незамедлительно отправиться в Сибирь, в резервный пункт управления, на случай непредвиденного поворота событий. Протокол предполагал полное радиомолчание, вплоть до прибытия, Посему Алексей до сих пор не знал, удалось ли его брату добраться до точки назначения. Эта неизвестность буквально разъедала его изнутри. Охваченный страхом и волнением, он судорожно проворачивал в руках небольшой кулон, подаренный ему отцом. Маленькое золотое украшение в виде сердца, внутри которого была увековечена фотография еще молодых родителей. Этот кулон принадлежал его матери, которую он не знал, ночью любовь и заботу незримо чувствовал всю свою жизнь, храня этот талисман у самого сердца. Невольно перед его глазами возникли образы последней встречи с отцом. Убитый печалью и горем, он был уже далеко не тем мужчиной, которого некогда любила его мать. Практически все свободное время проводя в барах, клубах, пытаясь забыться, отвлечься, гоняя на запредельных скоростях по небесным трассам, Он практически не видел своих детей, оставив всю заботу о них бывшему тестью. И вот однажды он все же заявился на порог дома родителей покойной супруги. Возможно, он чувствовал, что его время подходит к концу, а может, просто боялся, что встретит ее в лучшем мире и не выдержит томного упрекающего взгляда. Как бы то ни было, та встреча запомнилась Алексею на всю жизнь. На улице шёл проливной дождь, и тёмное бежевое пальто отца было промокшим буквально насквозь. Он неспешно зашёл в комнату сына, подозвал мальчика к себе и, опустившись перед ним на колени, что есть силы, прижал ребёнка в крепких отцовских объятиях. «Прости меня, малыш. Я думал... Я думал, что справлюсь, что смогу заменить вам её, но...» Глаза отца наполнялись слезами. Но её никто не заменит. Она так любила. Я... Он с трудом подбирал слова, пытаясь описать всё то, что чувствует сердце, изувеченное горечью утраты, но получались лишь скомканные обрывки фраз. «Послушай, я... я должен уйти». «Ну ты только пришёл!» — недовольно вскрикнул мальчишка. «Да», — продолжал отец. «Я вернусь. Обязательно вернусь». «Но... но... мне нужна помощь, Лёш. Ты сможешь мне помочь?» «Конечно!» — тут же отреагировал сын. Отец усмехнулся и с глубоким вздохом продолжил. «Ты же знаешь, твой братик Вова, он... он не такой, как ты. Он смертный и слишком слаб для этого мира. Ему нужна помощь, защита, но... но я не смогу быть рядом. «Папа!» — тут же возразил семилетний Алексей. «Я защищу его!» «Нет, нет, малыш, ты не сможешь!» Будто пытаясь раззадорить мальчишку, возражал отец. «Я смогу! Правда, пап, я смогу! Я буду защищать его! Честно!» Взгляд мужчины блестел от слез, вплотную подступивших к глазам, но на лице сияла улыбка настоящей отцовской гордости. Впервые, кажется, он снова был счастлив. «Обещай, что будешь защищать брата, чтобы не случилось!» Со строгой отцовской нарочитой интонацией обратился он к сыну. «Обещаю, пап!» Тут же согласился Алексей. Отец протянул ему маленький золотистый кулон в виде сердечка, с обратной стороны которого была нанесена гравировка в форме величественного дерева. «Он принадлежал твоей маме». Отец бережно опустил украшение в руку сыну. «И я уверен, она хотела бы, чтобы ты сохранил его. Теперь ты за главного, малыш. Мы с мамой любим тебя. Береги брата!» Он крепко поцеловал Алексея в лоб и резко вскочил, направившись к выходу. Практически скрывшись в проеме, он вдруг вспомнил о еще одном важном наставлении. «Да, и последнее. Никогда!» «Запомни, никогда не рассказывай брату о нашем уговоре!» «Но почему?» — мальчик замер в недоумении. «Потому что он не должен думать, что слабее». Отец, развернувшись в полоборота, перешел на повышенный тон. «Не должен знать, что о нем заботятся, что его оберегают. Это может сломать его и... Я тебе этого не прощу». Последнюю фразу он произнёс с такой чёрствостью и тревогой, что ребёнка охватил пронзительный озноб страха. Тот судорожно начал было повторять. «Я... я не скажу, пап...» Но отец, словно не замечая, добавил. «Мы с мамой тебе этого не простим». С последней фразой он скрылся в дверном проёме так же стремительно, как и появился. Алексей же, едва не рыдая, продолжал еще несколько минут повторять куда-то в пустоту заверения о своем молчании. Какими бы мотивами ни руководствовался отец в той беседе, и какими бы негуманными ни не выглядели его методы, но добиться своего ему все же удалось. Дети росли, буквально не разлей вода, всячески поддерживая друг друга и помогая во всех вызовах сурового, динамично меняющегося мира. Отца они больше не видели и лишь позже узнали, что в тот же вечер родительский космолет на бешеной скорости влетел в энергетическую станцию на окраинах города. Последующий яркий взрыв ознаменовал конец отцовских душевных терзаний и вместе с ними целые эпохи самой завидной бессмертной пары современности. Есть события, которые определяют всю дальнейшую жизнь. Для Алексея таковым стала та мимолетная встреча с отцом и данное ему обещание. Несмотря на юный возраст, не было ни дня, чтобы он забыл о той клятве, и всю свою жизнь, словно одержимый, делал все возможное для защиты Владимира. Они росли бок о бок, поднимались вместе по карьерной лестнице, вместе находили себя в политике. Алексей так и не завел семью, ведь для этого у него была еще целая вечность. которой не было у его сидеющего брата. Когда Алексея избрали в совет легатов, казалось, что Владимир, наконец, окажется в безопасности и сможет спокойно дожить свой век. Но рок судьбы оказался коварным. Столь глупый и непредвиденный поворот судьбы вызывал неприкрытую слепую ярость у обычно сдержанного Алексея. Его сердце буквально вырывалось из груди, отбивая ритмичную канонаду в 120 ударов. Едва ли не каждую минуту он с раздраженностью спрашивал у своего помощника, есть ли какая-то информация, но, получив очередной отрицательный ответ, взвинчивал себя еще сильнее. Проворачивая кулон в руках, он снова и снова перебирал варианты своих действий. Где он совершил ошибку? Как допустил произошедшее? Видел бы его отец. А если бы узнала мать? Уж лучше отец. Разбитый взгляд матери слепого презрения он попросту не пережил бы. «Есть информация!» Голос генерала Дмитрия Попова оборвал замкнутую череду самоанализа. «Говори!» – тут же выкрикнул Рогов, вплотную приблизившись к подчиненному. Корабль Владимира Рогова прибыл на базу «Долина-3» близ Айхала. Сейчас он на совещании с личным составом. Я попрошу связать его с нами, как только будет возможность. «Да!» — с неприкрытой радостью выкрикнул Рогов. о Переведя дух и явно забыв о привычной ему сдержанности, Алексей схватил двумя руками за плечи подчиненного и радостно встряхнул его несколько раз. «Ну и денек!» Постепенно приходя в себя, он продолжал комментировать нахлынувшие на него эмоции. С лёгкой непринуждённой улыбкой он, наконец, свернул кулон и вновь убрал его в нагрудный карман, с облегчением опускаясь в своё кресло. — Так, отлично, отлично. Как Володя закончит, соедини нас. А пока что переключи на главу московского гарнизона. Надо мобилизовать силы гвардии. На корабле вновь закипела жизнь. Словно проснувшись от царившей там траурной спячки, десятки помощников вновь засуетились, доводя все поручения и распоряжения легата до своих адресатов.